Я выскочила на безлюдную улицу, неся в одной руке чемодан, а другой придерживая ноющее ребра. Спустя несколько минут я добралась до студии «Мисс Миллер». Была уже середина ночи, и у нее не горел свет. Я поднялась по лестнице, постучала в дверь и стала ждать. Она почти не удивилась, увидев меня на пороге. Я нервно ждала, пока она оденется и возьмет ключи от машины, Мы проехали 24 мили до автовокзала в Коламбусе. «Береги себя», — сказала она, сажая меня в автобус, и пришли мне открытку с выставки. Мы обнялись, и она заплакала. Эта женщина была для меня не просто учителем танцев. Она учила меня концентрировать волю и внимание, помнить, что за пределами Плейн-Сити существует жизнь и всегда верить в себя». Я смотрела в окно автобуса до тех пор, пока мисс Миллер не исчезла из виду. Потом выпрямилась и сложила руки на коленях. Я обещала матери не оглядываться, но это не означает, что я выброшу из памяти минуту, пропитанную любовью и добротой, которую она мне подарила. Ее смелость и самопожертвование помогли мне продержаться. Я выдержала в Сан-Франциско, справлюсь и в Лос-Анджелесе. Мне надо было показывать себя». Поэтому иногда я просто танцевала на улице возле ресторанов «Браун-дерби» или «Массу и Франк». Ко мне пару раз подходили мужчины и предлагали работу в кино. Довольно быстро я поняла, что это ловящий момент голливудские авантюристы. Мне как-то даже сказали что-то вроде «У меня есть кремового цвета Крайслер с красными сиденьями. Поехали ко мне, я тебя послушаю». Руби точно не упустила бы такого шанса побывать в бунгало на холмах, но я не стала этого делать. Во время просмотров я слышала разговоры претенденток об уроках танцев, актерского мастерства, вокала и владения речью, чтобы говорить, как элита Голливуда. Я потеряла комнату, потому что вовремя не внесла плату. Хозяин запер дверь и не впускал меня туда, хоть я и говорила, что могу сразу все оплатить». «Раз у меня были деньги, почему же я довела ситуацию до такого печального финала? Вот только я поклялась себе не тратить деньги из неприкосновенного конверта. Я точно знала, что стоит только начать и покатиться». Я была разбита неудачей. Дважды в неделю я ездила на автобусе в Чайна-таун, где в кафе Сэм Юэнь на Аламеде могла купить миску супа, салат – три кусочка свинины с рисом и овощами и большой кусок яблочного пирога со стаканом молока за 20 центов. Такой плотный обед давал мне возможность продержаться день или два. В остальное время я ела сэндвичи с майонезом. Антияпонские настроения здесь были так же сильны, как и в Сан-Франциско. Каждый раз, когда меня просили пожертвовать деньги на содержание детей, ставших сиротами в результате войны, я сразу вспоминала Руби. Что бы я ни делала – Как бы не сопротивлялась, как бы не истязала себя тренировками, я не могла избавиться от воспоминаний о той ночи, и она снова и снова вставала у меня перед глазами. Чем хуже у меня обстояли дела в Лос-Анджелесе, тем сильнее я винила себя в том, что произошло с Джо. Он же никогда не воспринимал меня так, как я его. Он наверняка считал меня кем-то вроде младшей сестры Руби, поэтому и водил на волшебника страны Оз. Разве молодые люди не возились с младшими сестрами своих девушек? Не покупали им сладостей, чтобы впечатлить самих девушек, которые им нравились? Я же тогда все видела, только не позволяла себе этого признать. Как же он всегда смотрел на нее? С какой слегка утомленной интонацией говорил? А, ты опять? Здорово. Они вместе сидели на протяжении всех трех шоу в запретном городе. Я думала, что он приходил в клуб ради меня, а оказалось-то ради Руби. Мне все еще было больно, но теперь я во всем винила себя, и меня это убивало. Дело в том, что в ту ночь Руби сказала правду. Они не хотели причинить мне боль. Я вела себя как влюбленная дурочка, а они щадили меня, надеюсь что я скоро повзрослею, и можно будет сказать мне правду». На первых порах я эту правду принять бы не смогла, как и получилось. А теперь я была в чужом городе, одна, без друзей и без денег. Права, Элен? У всего есть свои последствия. Не следовало уезжать из Сан-Франциско, но вернуться было невозможно, и даже написать Элен стыдно. Мне было страшно одиноко, но заводить новых друзей не хотелось. От голода у меня путались мысли И в этом состоянии я убедила себя, что бедному человеку, который, как я, не знает, когда поест в следующий раз, друзья не по карману. В июле, пробыв в Лос-Анджелесе пять месяцев, я потеряла сознание на уроке балета. «Я просто устала», — сказала я маэстро Калмакову, когда открыла глаза и увидела его склонившееся надо мной лицо. «Когда ты беден, то стараешься об этом никому не говорить». «Ты хорошо танцуешь», — сказал маэстро, помогая мне сесть, — Но ты не должна забывать, что тело — это твой инструмент. Ты должна беречь его и заботиться о нем. Если у тебя есть красивая машина, то ты не заливаешь туда бензин. Она никуда не поедет. А если ты в свой Линкольн с откидным верхом зальешь дешевый бензин, то испортишь мотор. Мы с женой и сыновьями живем в четырех кварталах отсюда. Придешь сегодня к нам на ужин или завтра я тебя на занятия не пущу». Он ничего не хотел взамен. Я вспомнила, что такое человеческая доброта».